Глава четвертая. Ротный почтарь передал Федору письмо в кузов бортовой машины. По веселой привычке добавил. — Будешь должен. — Буду, — согласился Федор. — От мамани письмо-то, — поинтересовался Васе Ломов, сидевший рядом. — Рука ее. — От мамани машинально отозвался фёдор жадным взглядом охватывая списанный лист. — Че пишет-то? Поди, тоже весна началась, снега тают. На свой дружеский вопрос ответа Вася Ломов не дождался. Фёдор молча сложил прочитанное письмо, Сунул за пазуху, поднял ворот шинели И зарылся в него лицо. Вася Ломов испытывал неуютность и какую-то вину. Догадываешься, с письмом к Фёдору пришли худые весть Раньше-то бывало... Вслух кое что читает. А теперь вон, а как, — подумал он, — глядит на оскорчившего за Федора, то на низкое небо, которое плыло встреч машине. Полуторка несла по шоссе, обгоняя пеших солдат и артиллерийские орудия на конной тяге. Вперед! Все глубже в чужую землю ветер сбоку бил в лицо сидящим вдоль бортов солдатам. На окраине небольшого городка машина настигла танковый полк, загромоздивший дорогу. свернул на пустынную улицу и остановилась. Ротный командир Шумилов выбрался из кабины и, видно, заранее, имея то предписание, отдал приказ прочесать квартал. — Федь, вылазь, ротный велит, по домам пройтись! — Василомов осторожно потряс Федора за плечо. Федора, пряча глаза и по-прежнему слоня с поднятым шинельным воротником, неловко, как старик, полез через борт полуторки. Взяв автомат на изготовку, Василомов пнул с погом низкую калитку двухэтажного помещего дома. Калитка слетела с одной петли, и коса обвисла. В окнах дома никто не промелькнул, нигде не дрогнули занавески. Лишь поза домом на подворье глухо залаяла собака, но вскоре смолкла, и усмирял мужской голос васиомов подошел к парадной двери федор раздорможен обрел за ним парадно оказалась незаперта они вошли в просторную переднюю остановились у напольного ковра не хотела испортить грязными спагами невинный цветистый узор есть кто крикнул василомов из глубины многокомнатного дома никто не отозвался лишь с подворья опять послышался басовитый собачий лай и торопливый немецкий говор пресекающий заявкань Осматривать комнаты дома не стали, по коридору направились к черному ходу, ведущему на двор. Посреди песчаного двора, по периметру ограниченного булыжником, стоял высокий седовласый хозяин с тонким носом и близкопассаженными к переносию светлыми глазами. На нем был бордовый из толстой материи халат с атласными лацканами. Хозяин покрикивал мордатого белого дога, который был привязан поводком к столбу летней веранды. Дог рычал и злобно пучил большие красные глаза. василому хотел сразу пристрелить противную псину, но хозяин делал успокоительные жесты, мол, не беспокойтесь, не укусит, и по-русски немецк уверял, все есть хорошо, alles ist gut. Тут же по песчаной площадке расхаживал увольнем черный толстозадый индюк, откормленный для выставки. Вертел маленькой, гордозадранной головой с красной весюлькой под носом. «Господа дольдаты, я есть к вам добро. Мой дом никого нет. Я говорил честно». По-русски хозяин изъяснялся сносно. На здешних помещиков гнули спины славянские пленные батрачки. Они занесли язык. «Вы можете, брат, здесь все, что угодно». Прошу не трогать только меня. Только мой индюк, только мой собака. Хитлер капут Выкрикнул он, будто пароль необходимый при встрече с русскими. Василомов недовольно щупал хозяина взглядом. Ему не нравился его тонкий нос и шелковый лацканы толстого халата. Но он не знал, чем покончить досмотр. Больше всего его раздражал белый док. Грохнуть от этого теленка, да и да, подумал он. Однако хозяин, цыкнув надога, опять заискивающий настаивал на трех пунктах. «Господа зальдаты! Все можно брать! Что угодно! Только прошу! Мой индюк! Мой собака! Мой жизнь!» Это повторенные условия в какой-то момент вытолкнуло Федора из понурого самоустранения. Он стоял позади Василомова, как тень, теперь твердо шагнул вперед, сжав в руках взведенный автомат. Хозяин еще рассыпался и предлагал «Можно брать!» У меня много еды, мяса, только мой индюк, мой собака, мой жизнь. Федор сперва застрелил индюка. Легкую индюшачью тушку снесло пулями в сторону, вспорхнули выбитые черные перья. Док рванулся вперед, захлебываясь в лай, но в очередь тут же ударил ему в пасть, в грудь. И док свалился в красных кровяных дырках на белой шерсти, оскалив клыки и слюновые десны. Немец стоял в ужасе. Руки у него тряслись. Тонкие выбелившие губы нервно дергались. — Хитлер капут! — заикаясь, залепетал он. И вдруг, приходя выступление завопил. «Хитлер, капут, капут — Хитлер капот Капут! Федор не спеша подошел к нему, приставил автоматное дуло, из которого чуть сочился пороховой дым, шел к мулацкому халата. Раньше, сука, молчал. Сквозь зубы, неколебимо глядя в глаза немцу, сказал он. — Чего те, падли, без нас-то не жилося? А, став мигой растрепанным и взлохмаченным, немец в истерике селился постичь истребляющий взгляд этого русского варвара с желваками на скулах. Немец понимал, что Хитлер-капут не срабатывает. Этим не откупиться и не спастись. — Дом! Мейнхаус! Пусть ваш! Все, ваш! Все! Что угодно! И затряс руками, указывая на стены. — Мы не бродяги! «У нас свой дом есть!» — и Фёдор надавил на курок. Василомов из-под лобья глядел двор в наступившей тишине. Из широкой пасти дога пенис вытекала на песок кровь. На теле хозяина, прокинутого автоматной очередью навзничь, всё заметнее обрисовывались бурые влажные пятна. И индюшачий пух поднимал и сдувал в сторону низовой ветер. «Зря-то его так неваккуратно!» Наконец сказал он, озадаченно сдвинув на затыл шапку. — шумилов наказал цивильных не стрелять, кабы до особого делу бы не дошло. Федор ничего не ответил. Положил автомат на плечо, как палку. Насупился, пошел со двора. Василомов все просмотрел еще раз. — Будет вам, пожаровали дровоучительно. Заметил он и отправился в дом обитого помещика. На стене в гостиной возле картины в бронзовом багете он увидал старинное ружье и пару мушкетов. Повертев мушкеты в руках, он швырнул их на пол, а ружье взял под мышку. Он вернулся на двор, положил под руку мертвого хозяина ружье и обрезал ножом собачий поводок. Чтоб непонятнее было, в сознании появился требовательный Шумилов. Василомов мысленно читался перед ним. — Мы вошли, а он с ружьем на нас полить хотел. Собачину натравливал. Пришлось шмякнуть по уставу, товарищ лейтенант. Когда он вышел из калитки дома, Федора нигде не было, видать. бы он чего творил под горячую руку, — обеспокоился Василомов. Пошел расспрашивать солдат, которые шерстили соседние дома. Завьялова Не видали. — Не видали. Выйдя на перекресток, он пронаблюдал, как по улице вели изломанным строем пленных немцев, без головных уборов, в грязных шинелях. Молодой конвойный, сокующим волжским говорком, покрикивал на пленных. Возле Василома остановился. — Ты не гляди, что овечками идут. Дружка вчерась моего задушили. Побег устроили. Не знаешь, чего от них ждать. Сейчас сдает, через час рванул. Набывай, браток. Конвойный побежал догонять пленных. Догнал, пнул под зад замыкавшему колонну немцев, что-то закричал. — Аккуратно! — задумчиво сказал Василомов, озираясь по сторонам. Он нашел Федора много позже, в кузове все той же полковой полуторки. Федор валялся вдрызг пьяный уже. Ничего на этот день для него не существовало. Василомов прикрыл его плащ палаткой — приписал ему лихоманку от дурного немецкого климату и не допустил до него командирского ока. Вскоре рота Шумилова получила приказ штаба двигаться дальше. Следом поджимала артиллерийская часть подразделения танкового корпуса. Все смешалось на дороге. Одни догоняли, другие обгоняли. Телесистая диваха ефрейторша, выставная регулировщиком на центральном перекрестке, знала и махала красным флажком. Кому-то лыбилось, на кот кричал. Мирных немцев Федор больше не трогал. Лишь однажды еще поимел касательство, но безобидное. Без капли крови. Блондинка, фрау в ружином переднике, точно, Зазывная кукла-манекенка в витрине стояла. За огромным окном гаштета держала высокую кружку пива с венчиком пены и жестами приглашала «Дас бирфон фас триньким сибипте». «Свежее пиво, пейте, пожалуйста». Она улыбалась задабривающей улыбкой, которую клеили на свои лица многие торговые бюргеры, в городах, оккупированных советскими войсками. Федор посмотрел на пивную куклу. В нем вихрем взняла взнялась ненависть, он сдернул с плеча автоматы и с размаху осаданул прикладом по витражу «Залейсь своим пивом, лярва!» На этом всплеск бешенства погасился. Впоследствии он брезговал услугой льстивых торговых немцев и даже чистота их заведения его отвращала. Продажную распутную бабу в какие шелка не обреди, все равно о, шлюха, и даже из ее только что мытых рук еду брать противно. Федор подчас гнушался немецкой жратвой, сладостями и вражьим шнапсом. После сообщения из материнского письма о смерти танки какая-то глубокая, неприходящая смурь поглотила его, а теперь не благословил. Никто в кругу солдат уж не слыхал, как он... С простоватой вятской иронией выпытывают у собеседника что-нибудь смехотворное, чтобы позабавить себя и других. Он даже выпивал молча. Он, казался очень устал и состарил с Нойни. Только неизбежные бои взвинчивали в нем мстительный азарт, и он забывал обо всем на свете, не жалея пуль. Впереди оставался последний гитлеровский оплот — Берлин.